Глава 25. Платье Теодора выбрала роскошное, глубокого синего цвета с обильным серебряным шитьем по корсету. Необходимости так одеваться для похода в провинциальный театр не было, но какой смысл держать в шкафу красивую одежду, если хотя бы изредка ее не надевать? Водовель с дурацким названием ⁇ мнимой волшебница и чужой муж ⁇ была поводом не лучше и не хуже любого другого. Завив волосы на влажной ленточке, Тео старательно собрала получившиеся локоны в высокий хвост и завернула его в узел, так как это делала Мэри, чтобы тугие спиральки локонов стекали на обнаженную шею. Получилось не идеально, но, мать твою, это же не гранд-опера. В уши серьги сапфирами, на шею цепочку с кулоном и немного духов, чтобы перебить въевшийся в кожу запах горького травяного дыма. Встав перед зеркалом, Тео с удовольствием оглядела результат. Нет, боди-позитивщики, конечно, правы. Нужно принимать свое тело таким, как оно есть. Нужно любить себя. Но, боже мой, как же приятно быть молодой и привлекательной. Когда у тебя тонкая талия, подтянутая задница и высокая грудь, принимать себя в разы проще. Когда Теодора вернется в Агасту, единственное, о чем она будет скучать, это молодое, сильное, здоровое тело. Тело, которое не нужно починять и реставрировать. Как ретро-автомобиль тело, не требующее ни диет, ни фитнеса, ни подтяжек. Можно бороться с дискриминацией по возрасту, с лукизмом, с объективацией, но молодым быть лучше, чем старым, а красивым быть лучше, чем уродливым. Вот она, грязная правда жизни. Тряхнув головой, Тео заставила локоны волной прокатиться по шее. С ума сойти. Внутри всего этого она. Как в ворованном костюме от Хьюго Босс. Ужасно, но до чего же здорово. Прихватив со столика сумочку и перчатки, Тео медленно, осторожно спустилась по лестнице. Сейчас она несла себя бережно, как хрустальную вазу с цветами, и с предвкушением ожидала момента, когда впервые появится на публике. Впрочем, смотря кого считать публикой. «Том!» — окликнула Тео, остановившись на крыльце. «Том!» Растрепанная башка вынырнула из разрастающегося розаря. «Я тут! о По-детски округлив рот, контрактный уставился на Тео, так и не закончив предложение. Его глаза двигались сверху вниз, потом опять вверх и снова вниз, словно сканер по штрих-коду. «Как вы, госпожа Теодора!» Тео впитывала его откровенный восторг, как губка воду. «Я хорошо выгляжу?» Для закрепления эффекта Тео крутнулась на цыпочках, словно игрушечная балерина. «Вы... ну... да!» Сухо сглотнув. Том шагнул прямо через розовые кусты. Хорошо, да. Спасибо. Я не умею делать тебе прическу, обычно этим занимались служанки. Не знаю, получилось ли. Получилось, ага. Переступил с ноги на ногу Том. Вы очень красивая, госпожа Тео, очень. Мило улыбнувшись, Тео взмахнула ресницами, покачивая бедрами, спустилась с крыльца и медленно пошла по дорожке. Спиной она чувствовала взгляд Тома сопровождающий ее как луч прожектора. На ту дуру с сельдереем Том так не пялился. Не то чтобы это волновало Тео, но осознание было приятным. В театре пахло пылью, несвежей одеждой и табаком. Зрительный зал был еще наполовину пуст. На галерке парочка фермеров громогласно обсуждала виды на урожай оливок, пока их супруги, склонившись друг к другу, что-то стремительно и азартно шептали, постреливая по сторонам взглядами. Чуть дальше чудовищных размеров мужчина в снежно-белом костюме пытался втиснуться в кресло, живое воплощение притчи о верблюде и игольном ушке. В шестом ряду стрекотала, как сорока, госпожа Ната, на этот раз в лиловом платье, украшенном поливу гирлянды нежно-голубых роз. Увидев Тео, она приветливо замахала рукой. «Здравствуйте, госпожа Теодора! Вы представляете, мух до сих пор нет!» «Добрый день, госпожа Ната!» Я прилагала все усилия, чтобы увеличить длительность заклинания. Как можно громче ответила Тео, воспользовавшись шансом на бесплатную рекламу. В четвертом ряду задумчиво курил сигарилло, высокий тощий господин в соломенной шляпе. Пепел он деликатно стряхивал в бумажный кулечек. Добравшись до третьего ряда, Тео, подобрав юбку, осторожно двинулась вдоль кресел. Дождавшись, когда она приблизится, мужчина любезно приподнял канатье. «Если я не ошибаюсь, вы госпожа Дюваль, наш городской маг?» «Да, именно», — вежливо улыбнулась Тео. «Простите, с кем имею честь?» Жуан Делани», — управляющий банком «Золотой стандарт». Приподнявшись, мужчина согнул тонко, как циркуль, тело в поклоне. «Наслышан о ваших успехах. В Кенси много лет не было такого одаренного мага. Благодарю, я делаю все, что в моих силах. Желаете сигарилу?» Неожиданно протянул ей протигар Делани. «Не беспокойтесь, я сверну вам кулечек для пепла». «Нет, спасибо», — растерялась Тео, — «я не курю». «Тогда, может быть, Леденцов?» Из другого кармана Делани извлек громыхающую жестянку. «Я...» Тео не успела придумать, как вежливо отказаться от предложения. Делани просто вложил ей в пальцы коробочку и покровительственно похлопал по руке. «Не стесняйтесь. Все девушки любят сладкое, уж я-то знаю». «Спасибо», — автоматически поблагодарила Тео, и, отвернувшись, уставилась оторопелым взглядом в пространство. Тонкая жесть коробки приятно холодила пальцы. Народ собирался медленно, зал наполнялся шумом, как металлическая ванна, грохотом падающей воды. В яме разыгрывался оркестр, какофония инструментов удивительно гармонично вписывалась в общий жизнерадостный хаос. На раздвинувшийся занавес никто не обратил внимания, даже музыканты. Подавшись вперед, Тео внимательно оглядела четырех женщин, декоративно рассевшихся вокруг столика, который призван был изображать декаденское кафе. Одна из них была любовницей Августа Фантеля, но вот которая. Девушки были в париках, обильно накрашены, а в декольте явно напихали ваты, и сиськи у всех выпирали, как волнорезы. Сверившись с программкой, Тео в который раз напомнила себе, что предполагаемая преступница играет персонажа по имени Манон де Кордемуа. «Ну же, Манон, обозначь себя!» Заметивши, наконец-то, актеров-музыканты заиграли что-то вроде марша. Зрители, оглушенные ритмичным ухонем и лязганием, притихли, усаживаясь на места, и выдавиль начался. Местные артисты подошли к делу со всем усердием, особенно духовые в оркестре. Волторный фагот всю душу вкладывали в исполнение партий, вынуждая скрипачей так энергично налегать на смычок, что Тео всерьез боялась, что они добудут огонь трением. Актрисы, поначалу пытавшиеся разговаривать, сначала просто повысили голос, а потом перешли на крик, отчего светская беседа звучала как перебранка портовых грузчиков. В конце концов, тощая блондинка не выдержала, съела лежащую в вазочке сливу и из-под стола пальнула косточкой в волторну. Раздался мелодичный звон, музыкант на секунду замешкался, а потом, раздувая щеки, заиграл еще громче. Тео прикинула в руки вес коробки с леденцами. Если ситуация совсем выйдет из-под контроля, жестянку можно использовать во благо общества. Но тут со сцены прозвучало заветное «Не так ли, моя дорогая Манон?» И Тео немедленно забыла о внезапных амбициях музыкального критика. На вопрос, обращенный к Манон, ответила миленькая пухленькая брюнеточка со вздернутым носиком и яркими голубыми глазами. Но что тут сказать? Даже если вынести за скобки приворот, у Лили Фантель... Все равно нет ни единого шанса. Брюнеточка стреляла глазками в зал, очаровательно хихикала и напевала шансонетки слабым, но очень приятным голосом с волшебной хрипотцой на низких нотах. Чертов Августа знал, куда подбивать клинья. С другой стороны, даже такая чудесная девочка вряд ли перевесила бы звон монет, ну, кроме случаев большой чистой любви, но Августа явно не тот персонаж. Если убрать приворот, здравый смысл возобладает, и Фантель вернется к роли верного мужа, невзирая на все очарование певички. Тем более, что эта девица наверняка желает, чтобы ее содержали. А тут у влюбленных явный конфликт интересов. Августа предпочитает получать деньги за секс, а не отдавать. Если Лилю Фантель устраивают такие отношения, ну что ж, это ее дело. А Теодора вполне может вернуть заблудшую овцу, точнее барана, в супружескую постель если, конечно, получится снять приворот. После окончания спектакля Тео протолкалась через толпу и, проигнорировав ведущих актеров, прямо направилась к брюнетке. «Госпожа Лемуан! Госпожа Лемуан!» Брюнеточка повернулась, удивленно приподняв брови, но увидев Теодору, тут же нахмурилась. «Госпожа Лемуан, я хотела поблагодарить вас за доставленное удовольствие. Не думала, что найду в провинциальном театре такой яркий талант», беззастенчиво польстила Тео. Ваши нижние ноты — это чудо, такое богатство колоратуры, такая глубина и нежность. Недоверчивая гримаса на лечике брюнетки таяла, как эскимо на солнце, а в глазах зажглись мечтательные огоньки. Вы думаете? О, дорогая моя, я убеждена. Тео словно в порыве восхищения сжала пухленькую ручку брюнетки. Ничего, ни малейшего проблеска магии, как и следовало ожидать. Лимуан не могла наложить приворот. Она наняла профессионала. Интересно, откуда у провинциальной певички деньги на такую дорогую услугу? Она что, всю жизнь копила или кредит на бизнес-проект взяла? И кого ведь выбрала? Августа Фантеля. Нет бы банкира приворожить, или хотя бы владельца типографии. Нет, она выбрала идиота Альфонса, который богат до тех пор, пока жена зарабатывает. Зато красивый. Мир полон идиотов. Это вам, госпожа Лемуан. Тео сунула брюнеточки коробку с леденцами. Я подумала, что цветы — это слишком банально, а конфеты так точно символизируют всю сладость чувств, которую я испытала, слушая ваше пение. о округлила розовые губки лимуан. «Это так мило! Зрители никогда не дарили мне конфет. Спасибо! Вам спасибо, моя дорогая!» Сладко улыбнулась Тео, склонила на прощение голову и нырнула в толпу. Выйдя на улицу... Тео с облегчением вдохнула прохладный воздух. После душного зала, пропитанного запахом еды и табака, вечерний бриз горьковатой сладостью оседал на языке. «Госпожа Дюваль!» — окликнул ее приятный баритон. Обернувшись, Тео увидела мужчину в соломенной шляпе и снова сигарила в руке. «Господин Делани?» «Я вижу, вы без сопровождающего, а время сейчас позднее», — слегка поклонился банкир. «Не возражаете, если я провожу вас?» Возможно, как собеседник, я не слишком остроумен, зато охотно смеюсь над чужими шутками. Госпожа Дюваль не одна. Внезапно выступил из-за колонны Том, отмытый до скрипа, гладко выбритый и в начищенных ботинках. Благородные дамы в одиночку по улицам не бродят. Он стоял напряженно, расправив плечи, вскинув подбородок, как мальчишка, который собирается полезть в драку. «Том?» — окликнула контрактного Тео. Вздрогнув, он обернулся и тут же словно уменьшился в росте. Испуганно заморгал, стреляя глазами по сторонам. «Я... ну, поздно уже, госпожа, но я и подумал...» «Правильно подумал...» прекратил мучение контрактного Тео. «Сейчас действительно поздно, поэтому предосторожность не помешает». Шумно выдохнув, Том разжал судорожно стиснутые кулаки, и Тео мстительно продолжила: «Как видите, господин Делани, сегодня мне ничего не угрожает». Но если вы хотите посмеяться над моими шутками, пригласите меня на чашечку кофе. Но предупреждаю, вам придется приложить все старания. Я не слишком хороший рассказчик. Буду усерден, как отличник, на контрольной. Широко улыбнулся Делани. Если вы любите хороший кофе, допустим, в ресторане «Медвежья нора», послезавтра в 4 часа дня, там подают невероятное мороженое. Вы обязательно должны попробовать. Мороженое? Не могу устоять. Под напряженным взглядом контрактного Тео протянула банкиру ладонь для прощального рукопожатия. До вторника, господин Делани. В конце концов, почему нет? Очевидно, что Тео застряла тут надолго. А значит, физиологические потребности нужно как-то удовлетворять. И если уж выбирать партнера для приятного и необременительного секса, банкир — не худший вариант. Том, конечно, милый, но он всего лишь контрактный, а отношения с мужчиной, который намного беднее тебя всегда заканчиваются одинаково». Лилия Фантель может подтвердить. «С банкиром хотя бы не будет сюрпризов, ну, кроме эректильной дисфункции, но всегда можно переключиться, скажем, на владельца кондитерской, и получить не только секс, но и неограниченный доступ к пирожным. Ты покосилась на Тома. Он шел с утули в плечи и так пристально смотрел себе под ноги, словно потерял что-то важное. «А ты хочешь кофе?» «Не очень, спасибо» ответил контрактный своим надраенным до да блеска ботинком. «Точно? Сейчас мы в пяти минутах ходьбы до той забавной кофейни. Помнишь, мы нашли ее, когда возвращались после дела Санера. «Помню», — вымученно улыбнулся Том. «Там еще есть нечего. Зато кофе отличный. Уверена, в ресторане «Медвежья нора» такой не подают. «А зачем тогда вы туда идете?» Поднял на Теодору глаза Том. В сумерках они казались темно-синими, как закатное небо. — Потому что я с весны безвылазно сижу дома и общаюсь только с клиентами. Не обижайся, Том, но выходить в город только в компании слуги — это немного странно. — Да, наверное. Вы же благородная дама, и общаться должны с благородными господами. Глубоко вздохнув, Том задрал голову, глядя в небо. — Смотрите, луна взошла. Тео подняла глаза. Подточенный сбоку диск повис над крышами бледным голубоватым призраком. — Взошла. Мне мама говорила, что на Луне нарисован кролик, и если хорошенько прищурится, то можно его разглядеть. А мне всегда казалось, что там человечек. Вон, погляди, — указала пальцем Тео. Вот голова, вот туловище, а это ноги. И мне так казалось. Наконец-то улыбнулся Том. Я даже думал, что на Луне живут лунатики, которые все это нарисовали специально для нас, землян. А потом я узнал, что на самом деле это всего лишь тень от кратеров, Никаких лунатиков, просто огромные ямы. Да, версия с лунатиками была намного интереснее. Это точно. Но, знаете, с кратерами тоже ничего. Только представьте, огромное пустое пространство, и на нем одна за одной ямы. Такие гигантские, что мы их с Земли видим. Интересно, а на другой стороне Луны что? Да то же самое. Пыль, холод и ямы, только кратеры там еще больше. И не похоже на человечков, покосился на Теодору Том. «Совершенно не похоже. Заканчивай таращиться в небо. Упадешь и нос разобьешь. К тому же мы уже пришли». Теа указала на приветливо распахнутую дверь кофейни. Внутри все было точно так же, как и в прошлый раз. Бесконечные банки с кофе, шоколад, засахаренные фрукты. Владелица, пристроившаяся на высоком табурете, как ворона на столбе, задумчиво курила тонкую черную сигаретку, благоухая на всю комнату ванилью и табаком. Я остановилась, разглядывая загадочные россыпи кофейных зерен. Этикеток на них не было, ценников тоже, и возникало неодолимое желание просто ткнуть наугад пальцем. «Вы снова ко мне пришли», — широко ухмыльнулась хозяйка, обнажая ровный ряд снежно-белых зубов. «Неужели вам так понравился мой кофе, госпожа Дюваль? Вы меня знаете?» «Конечно. Вы же городской маг, вас все знают. А это Том Макбрайт, контрактный рабочий». Старуха ткнула сигареты, как стрелок, дулом револьвера. «Довел дума до ваш старый дом. Наконец-то он не выглядит так, словно развалится от порыва ветра. Не удивляйтесь, госпожа Дюваль. Кинси маленький городок. Здесь все все знают». «Да, действительно». Тео попыталась улыбнуться, но получилось как-то нервно и неубедительно. «Мы бы хотели выпить кофе». «Естественно, тут же ничего другого нет». Неожиданно, ловко спрыгнув с табурета, хозяйка зашла за прилавок. В этот раз, пожалуй, попробуем что-то более интересное, как насчет Малагасы. Терпкая, чуть кисловатая, с ароматом вина и черной смородины. А может, Санта-Доминго? Черный, маслянистый, плотный, пахнет шоколадом. Или вот, скажем, барундо – орехи, нуга, цветы и табак. Как вам такое сочетание? Давайте, ну, скажем, Малагасу, назвала единственное, что запомнила Теодора. Хороший выбор. Сыпанув золотисто-карамельные зерна в кофемолку, женщина начала медитативно вращать рукоять. «Простите, у вас над входом написано название «Кофе у Лусии». Попыталась заполнить неуютную тишину Тео. Лусея, это вы?» «Конечно. Разве здесь есть кто-то другой?» Вскинула подведенную углем бровь старуха. луси Сальгада, к вашим услугам. У меня лучше в городе кофе и никаких глупостей вроде рагу. Но для вас, милый юноша...» Я сделаю исключение». Отставив в сторону закипевший кофе, Лусия исчезла, завыленившей занавеской, и через пять минут вернулась с куском мясного пирога. «Он холодный, но все равно вкусный. Ешь!» Поставив перед Томом тарелку, старуха коротким движением погладила его по голове, словно коснулась крылом черная птица. «В твоем возрасте мальчики вечно хотят есть. А для вас, госпожа, хурма в сахаре. Попробуйте, вам понравится». Тео осторожно надкусила темно-рыжий полупрозрачный ломтик. Хурма была кисло-сладкая, чуть терпковатая и вяжущая. «Так что вы нашли певицу?» Проглотив первый кусок, Том тут же отковырял вилкой второй. «Да, обычная девочка, не ведьма. Я уверена, что она заказала приворот у Туро. Это плохо?» «Не знаю. Я плохо знакома с этой сферой законодательства, но на всякий случай не буду обнародовать свои догадки». «Разумно». Том жадно отхлебнул кофе и снова набил рот пирогом. «Ну и...» Сделав усилие, он проглотил полупережеванный кусок. «Ну и какая она? Хорошенькая?» «Естественно, на другой Августа Фантель не клюнул бы». «Ну почему же не клюнул?» Воткнул вилку в пирог Том. «Не всегда ведь дело в красоте». «И много ты случаев знаешь, когда кто-то вспыхивает страстью к уродине». «Ну почему сразу уродина? Есть ведь обычные люди, их тоже, ну, любят». Том медленно-аккуратно разламывал на части пирог. Любит, конечно, пока других нет, помоложе и покрасивее. Вы так говорите, как будто все дело во внешности. Не только, иногда еще и в деньгах, ухмыльнулась Тео. А если денег нет, то и не человек, что ли? Покончив с расчленением пирога, Том начал давить вилкой кусочки. Человек, конечно, но менее, как бы это сказать, конкурентоспособный. Вот посмотри на Августа Фантели. Он женился на деньгах и был вполне счастлив. А наша клиентка вышла замуж за внешность и тоже была довольна жизнью. С мужем, который ее предавал? Ну что ж поделать, могла бы начать ему изменять для симметрии. И никуда Августа не делся бы. Молчал и терпел, потому что сам даже на миску супа заработать не может. Но ведь не обязательно же так. Можно любить человека просто потому, что он... Ну, ну, потому что он хороший. Можно не предавать. «Наверное, где-то там на небесах, в идеальном мире. А здесь, на земле, любовь хороша только в книгах». «Неправда». Перестав убивать пирог, Том поднял на Теу темный, как мокрая галька, глаза. «Если не по внешности и не по деньгам выбирать, то и любовь нормальная будет». «А ты, я гляжу, эксперт. Что, большой опыт?» Смутившись, Том вновь уставился в тарелку. «Ну, не то чтобы... Но я тут это, думаю, ну, любовь...» Она ведь не товар, чтобы на упаковку смотреть и торговаться. И ты, значит, не смотришь? Я не смотрю. А как же та девочка на рынке? По-моему, очень даже смотрел. А что девочка? Ну что, девочка, мы же про любовь говорим, а не про девочку. Я посмотрел и дальше пошел. И куда же ты пошел, неужто, к нищей горбунье? Ну, госпожа Дюваль. За прилавком, прикрыв рот ладонью, беззвучно смеялась старуха на выдохе выпуская изо рта струйки дыма, как маленький сморщенный дракон.